Она распустила волосы, оставив свою неизменную заколку в комнате. Решила не брать с собой, как знак доброй воли, в первую очередь для Шерон. «Перестань», — сказал та, встречая подругу. «Если бы он хотел, то уже забрал бы ее». Бланка осторожно кивнула, желая верить, но сомнения все еще жили в сердце. Мильвио, подойдя, протянул ей низкий бокал с ленчи, бледно-желтым и немного мутным третинским лимонным ликером, терпким и сладким. Она сделала скупой глоток, но сейчас вкус показался не сладким, а горьким, и эта горечь теперь теплыми пальцами обхватила горло слабо со дня. «Не хотите присесть, Сиора?» Госпожа Эрбит только мотнула головой и встала у стены, чувствуя лопатками холод камня. Лямка сумки врезалась в плечо сильнее обычного. «Я очень благодарен тебе за спасение в Скалте. Без твоей помощи ни я, ни Дейт не выбрались бы». И Шеррон сказала, что ты рискнула жизнью ради этого. Пожалуйста, мне придется сожалеть об этом. Его молчание длилось на несколько секунд дольше, чем требовалось для ответа. И сердце Бланки застыло. Я не хочу забирать ее у тебя. Но заберешь? Он смотрел, чуть нахмурившись, словно думал над словами, которые надо сказать. Я ценю в людях свободу выбора, Сиора. Человек имеет право выбрать, как поступить, ему представляется возможность оценить последствия своего поступка. «Я не сойки, что держали тебя в плену, и не хочу что-то решать силой. Поэтому, полагаю, ты сама мне отдашь статуэтку». Госпожа Эрбит издала сдавленный смешок, и он показался таким же жалким, как писк маленького котенка. «Я не желаю отбирать твои глаза, и этого не произойдет». Ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Она сделала еще один глоток ленчи. Тот был все таким же горьким, как прежде. Но произойдет. Тион пытался ее уничтожить. Но магии у нас уже не было, и... Мильвио чуть заметно пожал плечами. В этом жесте чувствовалось разочарование. Не вышло. Хотя я сомневаюсь, что получилось бы даже у волшебника. Это металл, пришедший с той стороны... И силы, скрытые в нем, сопротивляются правилам нашего мира. Мы много думали о том, что можно с ней сделать. Вернуть туда, откуда она пришла, тихо произнесла Шерон, и оба повернулись к ней. Обратно в мир демонов, там ее место. Да, если она останется здесь, даже если убить рукавичку и Эргода Монтага, всегда есть шанс, что все начнется снова. Через сто лет или через тысячу, или через целую эпоху. «Чтобы прекратить это раз и навсегда, следует отправить перчатку во мрак». «И ты можешь это сделать?» — сказала Шерон Бланки. «Там, в Дейрате, ты разорвала ткань миров. Когда появилась брешь, которую пришлось сшивать?» «Не выйдет», — не согласился Мильвио. «Это не мяч, который легко забросить в окно и забыть о нем. Риск, что брешь разойдётся сильнее и её не получится сшить, слишком велик». Но еще и совершенно непонятно, как она среагирует на предмет, благодаря которому создана». «И что ты предлагаешь?» Бланка не собиралась открывать никаких брешей. Она помнила, как зашивала ту маленькую дырочку с собственными волосами и какой ужас испытывала от того, что смотрела на нее из кромешного мрака. «Ну уж нет. Даже ради спасения всего человечества, которое, возможно, будет существовать на континенте лишь через тысячу лет». «Остановить наступление армии горного герцогства для начала, справиться с Вейроном, а после вернуться туда, где когда-то шестеро открыли путь на ту сторону, в калафим Там, где брешь будет стабильна, потому что шестеро — это не мы, и они некогда позаботились о защите своего мира. А ворота открою я с помощью статуэтки, надо полагать». Он чуть склонил голову, но госпожа Эрбит уловила его сомнение «Да или нет?» «Не знаю», — признался Войс. «Нам никогда не говорили об этом в легендах. Нет такой информации в книгах. А знание о том, как открыли дорогу шестера, уничтожено». «Я, во всяком случае, ничего не нашел, Но надеюсь, что ты справишься». «А Вейрон, если он выпустит Шаутов, разве ворота не останутся открыты?» «Двери между мирами работают иначе», — объяснил волшебник. Я сужу по миру трех Солнца двадцатилун, о котором мне рассказывали тувины. Пути не работают в обе стороны. Те, кто ушел туда когда-то, могут возвращаться шепотом для носителей подобного дара. Но дверь, открытая оттуда, не может пустить тех, кто находится здесь. Высока вероятность, что с той стороны все так же. Шестеро запечатали вход туда, в давние времена, когда там побывал темный наездник, получивший от Шаутов знания. Полагаю, запрет шестерых действует до сих пор. Я хочу верить, что у тебя получится разорвать нить этих замков. А что потом? Бланка почувствовала усталость. На плечи опустилась тяжесть. Зашвырнуть туда статуэтку? Камень в окно, как ты сказал. Мильвио не стал ей лгать. Смотрел серьезно. И госпожа Эрбит внезапно поняла, сколько в его взгляде непонятного сочувствия. Мне не кажется такой вариант надежным. Мало ли кому она попадет в руки. Ее придется отнести и уничтожить уже там, на месте. В мире шаутов? Это откровение показалось ей совершенно нелепым, а потому очень веселым. Она даже думать не желала, что за веселостью и насмешкой, пусть и неловкой, приходится прятать страх. Животный страх. Почти Ужас. То, что предлагал выгревший волшебник, пугало ее сильнее ночных кошмаров, в которых Шереф выжил и вместе с Сигу приходит за ней, пожирая вырезанные глаза. «И что же? Полагаю, спасителем нашего мира должна стать я? Мне придется отнести ее туда?» «Я, Сиора, не из тех людей, кто загребает жар чужими руками, когда можно справиться самому. Если ты откроешь ворот и отдашь мне Арилу, на ту сторону пойду я». Бланка не видела, как от лица Шерн отливает краска, но нити эмоции вокруг ее головы потускнели, как никогда. «Та страна это смерть», — тихо сказала указывающая. «Я бегаю от нее довольно давно. Должен же сделать хоть что-то, чтобы дать ей шанс». Указывающая помотала головой. «Нам надо найти другой способ». Его не было даже во времена Мали, которой пришлось уйти туда, чтобы у шестерых все вышло. С тех пор никто не придумал ничего лучше. Тогда, когда придет время, я пойду с тобой. Конечно, пойдешь. Он легко согласился, словно не говорили об утреннем дождике. Ты замас, и я не смогу остановить тебя, как бы ни хотел и как бы не убеждал в обратном. К тому же потребуется некромант, если я хочу прожить хотя бы несколько минут в мире враждебном для человека и населённом смертью, что подчиняется тебе. Спасибо, что не споришь. Бланке было жаль ее, А еще она ощутила внезапное уважение к этому третинцу, которого только что посчитала из-за своего страха едва ли не врагом. «Кто я?» — спросила она у него. «Ты?» — он словно бы удивился вопросу. «Ты Бланка Эрбит из Варена?» «Я волшебница?» Он дружелюбно рассмеялся, чуть откинув голову назад. «Нет, Сиора, увы. Так шестеро нам не благоволят». Иначе все было бы гораздо проще в нашей истории. Ты не волшебница, и не тьма, и не та сторона, и не зло. Ты просто человек, который смог вступить... Мильвио сделал неопределенный жест рукой. Назовем это дружбой. Вступить в дружбу с вещью зловещей и неприятной. Когда ты спасла меня там, в Скалзе, я очень хотел понять, кто или что это сделал. Найти его, задать несколько не самых вежливых вопросов. Полагал, что это игра Вейрона или кого-то из его слуг. Но, видя тебя, понимаю, что ты Бланка Эрбит из Варена. Про таких, как ты, раньше было известно. В эпоху, что была до той, в которой я родился. Вас называли пряхами или ткачами. Людьми, способными видеть основу мира, структуру, сотканную магией Астора. Они различали нити, и шестеро часто обращались к ним с вопросами. «Но никто из прях, насколько я понимаю, не мог касаться этих структур столь сильно, как ты. Перчатка Вейрона усиливает твои возможности». «Все пряхи были слепы?» «Неизвестно. Ничего неизвестно, кроме того, что темный наездник и его последователи уничтожили всех еще до начала битвы на бледных равнинах Даула». Бланка, наконец-то, отлипла от стены, что поддерживала ее. Протянула Мильвио недопитый бокал. «Как бы и не сложилось дальше». Спасибо за честность. Сиора, ты мог бы наврать, сказать, что оставишь ее мне навсегда. И ты бы поверила? Я бы заставила себя поверить. Горну сдавливал гадкий предательский ком. Потому что хочу этого. Пребывать в самообмане порой легче, чем признать правду. А еще я благодарна тебе, вам, что вы не делаете меня пленницей. Это было бы глупо, — отозвалась Шерон, вполне понимая ее. Это было бы логично. Логично отобрать статуэтку прямо сейчас, не идти на риск, что я сбегу и скроюсь. Но ты не скроешься и не убежишь. Слишком хорошо я тебя знаю, моя сестра. Бланка, вспомнив их разговор в аркусе, в беседке среди дождя, когда сожалела, что у нее нет сестры, на миг просветлела. Потому что твой мужчина сказал мудрую вещь. Человек имеет право выбрать, как поступить, ему представляется возможность оценить последствия своего поступка. Я не готова к последствиям бегства. Впрочем, к потере глаз я тоже совершенно не готова. Так что вам не стоит расслабляться и считать, что я смирилась». «Ты Эрбит? Смирение не в твоей крови?» «Верно, сестра, не в моей». Она взялась за ручку двери, показывая, что разговор стоит завершить. Но, вспомнив, остановилась и, посмотрев на Мильвио, сказала. «Я видела твою копию во дворце. Человек с нитями, словно пепел, под которым тлеет умирающее пламя. И его тварь соткана из тьмы». «Тебе он известен?» «Его зовут Кар, и когда-то мы были друзьями». Вновь волосы Уин танцевали на потолке, стоило только подуть слабому ветру. «Значит, вас трое?» «Трое коллег, лишенных дара». Мильвио снова налил себе ленчи. «Последнее, что оставалось в бутылке». «И мне менее обидно, чем им. Я проиграл в бою, Лавенда взяла верх, и случилось то, что случилось». Они же оставались волшебниками. Никогда не задумывалась почему таких, как мы, называли великими. У каждой магии есть последствия для ее носителей. У всех. У Астора, Дзамас, Тувинов. Мы же... Мы творили мифы, считая, что никаких последствий нет, пока не случился катаклизм. Глупцы. он забрал силу, и те, кто уцелел, потеряли себя. Нако было легче, ее талант вины не исчез. А Кар. Гвинт! Поправила его Шерон, все еще не веря и в то же время вере. Конечно же, вере. Теперь она понимала, почему лицо Кара показалось ей знакомым. Она видела его на фреске, когда проплывала на пароме под куполом, на котором сохранилось изображение великих волшебников, только там он был гораздо моложе. Гвинт, еще одна легенда, которая не канула в вечность, а живет среди простых людей. «Кар, Квинт, Войс — лишь прозвище из нашей школы. Я — Вихрь. Он...» «Скользящий», — перебил его Шерон. «Так на старом наречии звучит это имя. Почему его так назвали?» «Моего брата всегда тянуло к запретному, к той стороне. Он умён, но его любознательность часто приводила к неприятностям, которые приходилось решать всем нам. Он скользил вот так...» Мильвио извлек из ножен Фунико и провел пальцем едва, касаясь клинка, чтобы не порезаться. На грани правил, и Мелистат позволял ему. Больше, чем кара, той стране не знает никто. Он мог заговорить даже Шаута, подчинить себе ненадолго. И делал так не единожды, парализуя своими умениями, предоставляя мне, Тиону, Мариду, убить беззащитного демона. В этом был особый талант моего друга и соученика. Свою крысу он добыл на той стороне. Разве такое разрешалось? Когда ходишь в любимчиках учителя и держишь на плече столь незначительную мелочь, волшебники творили множество дурацких вещей. Шерон вспомнила забавную собаку, клянчившую пирожные. Облако ничуть не походил на крысу. И все же был ею. А еще чудовищем, способным блокировать способности тувинов гораздо легче, чем это проделала она с Виром. Он поможет нам? Нет, наши отношения совсем не безоблачные. Скажем так, идёт ливень с градом, и молнии не бьют лишь по чистой случайности. Кар винит меня во всем, что произошло, в том, что я нашел в Аркусе и принес оттуда. Но разве не Нейси открыла ту страницу? Не предложила ему пойти в этот город? Разве не с его книги все началось? Иногда людям проще винить других. Он живет среди нас благодаря облаку той стране, что отманивает от него смерть, и давно не интересуется происходящим. Мы с нако пытались его переубедить, но ему куда больше нравится править здесь. Когда-то кар посадил на трон Родриго I, и теперь, раз в несколько поколений, приходит и помогает герцогам этого рода удерживать власть. Ему интереснее возня, как он называет такое, чем решение проблем. Так всегда было. И всё же он позволяет тебе посещать каскадный дворец. Я друг герцога. Тот мне обязан. А мелкая мстительность не в породе ни не в природе кара, особенно если я приношу пользу династии. Он легко потерпит меня, но руку помощи не протянет. Я справлюсь с Гвинтом, если тот передумает терпеть тебя? Несколько лет назад ты даже не задала бы такого вопроса. В его голосе не было ни лишь легкое веселье. «Пока рядом с ним облако, не советовал бы сталкиваться с Каром лбами. Вряд ли у нас будут серьезные конфликты. Я пытаюсь спасти Триттини, и он, как бы ни не ненавидел меня, не будет рубить протянутую руку помощи». Из сада донеслась раздраженная ругань Лавиани. «Ты удивишься, но мне этого не хватало», — улыбнулся Мильве. Шерон опустила босые ступни на ледяной пол, решив не искать обувь. «Пойду, узнаю, что стряслось. Не засыпай без меня». «Ни один благородный Сиор не будет спать, когда его дама отсутствует». Он начал складывать из бумаги птичку. Шэрон прошла пустым коридором и стал испускаться по лестнице. Тео вернулся обратно в цирк, к Мьи. Он собирался выступить в радостном мире через несколько дней с открытием фестиваля, и они, славяне, клятвенно пообещали прийти. Из-под двери комнаты Бланки тек слабый свет». Дейт, огромная фигура, выступившая из густого мрака, заставила ее вздрогнуть от неожиданности. «Я, кажется, породил бурю», — проворчал он. «Эта женщина как жгучий перец». «Вы наступили ей на ногу, милорд?» «Куда хуже. Взял из ее запаса куриных яиц. Как оказалось, у вашей знакомой отношение к ним, как у торгового союза к бриллиантам». Он озадаченно сопя из-за произошедшего ушел наверх. «Мне не на ком сорвать зло, рыба полосатая», — увидев Шерн, сказала Сойка. «И ученичок опять свалил. Подумаешь, узнал, что старая коза оказалась подружка Мильвио, создала Сойка и умела творить фокусы-покусы. Ты в ней видела?» «Нет». Лавианя раздраженно цокнула языком. «Он вернется», — сказала Шерн. «Не то, чтобы мне было не плевать, но с чего ты так решила?» «Ему нравится Бланка». Сойка недоверчиво покосилась на указывающую. Хм, не обращала внимания. Ты не спросила, как мы провели время во дворце? Лавиане продемонстрировала всё возможное равнодушие. Думаю, умирали со скуки. И лично я бы умерла, если бы выслушала все ваши рассказы. Я видела твой портрет. А, равнодушия стало еще больше, хотя, казалось бы, это совершенно невозможно. Тебя рисовал старший брат герцога. Не желаешь поделиться подробностями? Посмотри на это лицо, девочка! Лавиани ткнула в свою щеку пальцем. Я очень похожа на человека, который бегает и рассказывает о себе. Абсолютно не похоже. Тогда что, все шауты той страны, ты от меня хочешь? Правда? От этого может зависеть моя жизнь, наш успех. Я слишком близко к герцогу и должна знать. Сойка взмахнула руками, словно призывая в свидетели само небо. «Вот это слишком близко. Мне очень не нравится». «Анселма Жучина — ублюдок и козий выродок. Надеюсь, он не очаровал тебя?» «Нет, я понимаю, что он не мой друг». «Уже хорошо. И повторяю это себе утром и два раза вечером, чтобы не забыть. Уж не знаю, как Мильвё с ним на короткой ноге, с этих волшебников станется и змеюк пригреть. Но будь предельно внимательна. Если ты станешь представлять для него опасность...» Он избавится от тебя точно так же, как избавился от старшего брата, а потом и всей своей остальной семьи. Ладно, рыб полосатая, кратко, а то ты не отстанешь до утра. Я была молода и приехала в Риону по делам ночного клана. Красивого зеленоглазого парня встретила на набережной. С чего мне знать, что это наследник? Он был художником, и с ним я становилась другой. Когда поняла, уже влюбилась по уши. Бред-то привёл меня в каскады, имел право. Впрочем, я не обольщалась и понимала, что такое не будет продолжаться долго. Портреты, любовь, закатное море, девица улицы и наследник. Что бы там он ни думал, но никто бы не позволил нам быть вместе. Уже тогда я не верила в слащавые сказочки. И уехала? Уехала. Увезла сына, о котором тогда ничего не знала. О. Ага. Лавиане постаралась, чтобы тон был ровным. Через пару лет мне пришлось снова вернуться сюда. И как-то, приканчивая одного благородного, подслушала разговор о том, что грядёт. Младший братец Бретте решил, что моя любовь недостоин венца герцога. «Ты вмешалась?» «Не так, как ты думаешь. У меня был учитель, клан, задание. Моя жизнь в то время была подчинена другим правилам и законам. Я не стала бы убивать Анселма без прямого приказа Борга. Рисковать жизнью сына? Нет». Но я пошла к Брета. Он все так же рисовал на набережной. Его больше интересовали композиция и света, а не политика. Старший сын правителя был слаб. Красив, умён, но слаб. Он не понимал, к чему приведет его бездействие. И когда я рассказала ему, то не поверил, сказал, что такого не может быть. И ты, и я, девочка моя, не стала бороться. Жалею ли я об этом сейчас? Да. «Жалею». «Вот столько!» Сойка едва заметно развела два пальца, показывая зазор не толще волоса. «Но жизнь человека, которого я все еще любила в душе, и жизнь моего ребенка они на разных чашах весов, так что я покинул Риону, теперь же навсегда. А через несколько месяцев узнала, что старший сын герцога отравлен». «О, я соболезную». Лавиане дернула уголком рта, словно говоря, что в сочувствии она не нуждается. «Он сделал свой выбор. Точнее, ничего не сделал». «Ты не мстила?» «Нет. И сейчас не хочу. На вершинах власти свои правила и свои игры. Мне не до этого». Ну а после смерти Бретта проявился заговор благородных семейств. Случился мятеж. Умер прежний герцог, его средний сын, еще куча народу. И к власти пришел Анселма. «Полагаю, что все это дело его рук». Или кара, который тогда опекал щенка. Да все равно, если честно». Ей было не все равно, и Шерон это видела. «Я проявлю осторожность», — пообещала указывающая. «Да, прояви. Это все, о чем я прошу». И развернувшись, Сойка ушла быстрым шагом, оставив девушку одну в ночном саду.